Глава двадцать девятая. Сент-Тропе. Солнце опускается, знаменуя скорый конец очередного дня, и воздух становится прохладным. Я пряталась на вилле у Джонатана пару недель и знаю, что Рози по мне соскучилась. Я скучаю по ней тоже. Наверное, стоит задуматься о возвращении в лагерь. Неуверенно говорю я, хоть и знаю, что... должна. Нам обоим нужно время, чтобы всё обдумать и решить, что делать дальше. Он всё ещё остаётся для меня загадкой, несмотря на то, что всегда открыт и честен. Скоро вернёшься, спрашивает он, глаза сверкают надеждой. Конечно, если приглашение ещё в силе. Он обнимает меня и зарывается лицом в шею. Я никогда не привыкну к тому, Как от этого внутри всё щемит. Никогда. Не хочу тебя отпускать, говорит он. Но знаю, что должен. Сможешь поработать? Это да. Мы прощаемся, и я ухожу, чувствуя, как только он пропадает из вида, тянущее одиночество. Когда я возвращаюсь в лагерь, Розе бежит, едва заслушав мой фургон. Её лицо выражает облегчение. Бедняжка, должно быть, представляла, что я умерла самыми страшными и кровавыми способами, хоть я и писала ей каждый день, чтобы усмирить её тревоги. Я жива, радостно верещу я и выпрыгиваю из фургончика. Она стискивает меня в объятиях, и я чувствую её слёзы на своём плече. Ты в порядке, Рози? Да-да. Это слёзы счастья. Я не привыкла не видеть тебя так долго. Было тяжело. Я не знала, что без тебя делать. О, Рози, и я скучала по тебе. Он уже объяснился в любви, попросил руки. Рассказывай всё. Мы сидим за небольшим столиком её чайного магазинчика, и я рассказываю всё как есть, не упуская ни единой детали. Что касается секса, ты же знаешь поговорку. Это как ездить на велосипеде. Забыть невозможно, так что не нервничай. Может, нужно просто прокатиться, чтобы вспомнить. Если ты понимаешь, о чём я. Я притворно шлёпаю её по руке. Рози, я принимаю оскорблённый вид. Дело не в этом. Ладно, может, немного и в этом. Я уверена, что всё вспомню. Просто хочу удостовериться, что мы на одной волне. Я почти в этом уверена, но что-то меня останавливает. Он ведёт себя как настоящий джентльмен. Это помогает. Что тебя останавливает? Ты же не купила в итоге тот пояс верности. Я смеюсь. Нет, нет, не купила. Я обходилась своей силой воли. Наверное, это проклятье всех кочевников. Как можно начинать что-то и надеяться, что оно выстоит, когда я знаю, что он живёт в Сент-Олбенсе, а у меня даже постоянного адреса нет. Отношения на расстоянии и так тяжёлые, а отношения, когда кто-то один постоянно в дороге, просто невозможны. Ты обсуждала это с ним? Она склоняет голову. Нет. У нас же всё только началось. Боюсь его спугнуть. Мне самой-то страшно думать о таком далёком будущем и размышлять о серьёзных вещах. Мы оба обходили стороной разговор о том, что же будет дальше. Но он всегда витал где-то рядом, прятался за углом. Что думаешь, он скажет, если ты спросишь? Я морщусь. Этого-то я и боюсь. Что если он попросит съехаться с ним, вернуться в Англию? Я знаю, что иногда использовала фургон, чтобы сбежать, но я всё ещё люблю свою жизнь, и ничто не заставит меня отказаться от путешествий. Это моя суть, то, что я люблю. И я не хочу выбирать. Прямо как влюблённые в странницы Коллед. А он намекал на это? Я кривлю губы. Ну нет. Он вообще на меня не давит. Сердце глухо стучит, когда очередная мысль приходит в голову. Может, он не заинтересован в серьёзных отношениях? Любовь может быть неприятной. Может, он просто хотел развлечься на лето? Она хмурится. Ага, если бы. Ты себя только послушай, Ария. Мы это не обсуждали, и я не хочу. «Не хочу портить то, что между нами». «Так весело снова почувствовать себя беззаботным подростком, плавать целыми днями, целоваться с парнем, спать после обеда, читать целый день. Это было просто волшебно», — она говорит, улыбаясь. «Тебе это было нужно. Но лето скоро закончится, так что рано или поздно придется поднять эту тему». Я киваю и говорю, И провожу руками по волосам. Им не помешала бы стрижка. Но мы и не будем здесь всё лето, да? Уезжаем через неделю. Жизнь кочевника дарит и отнимает одновременно. Рози поигрывает подвеской. Можем остаться, если хочешь. Мы не можем. Мне надо вернуться на дорогу больше, чем когда-либо, заработать денег. Они мне нужны. Да и Розис с ума сойдёт, если придётся менять планы. Это будет нечестно по отношению к ним, особенно учитывая, что у них по всему маршруту назначены приёмы у врачей. Нет, не можем. Я не одна из тех девушек, которая бросает всё, как только в её жизни появляется мужчина, она цокает языком. Я не думаю, что дело в этом, Ари. Ты просто посвящаешь немного времени самой себе, чтобы понять, готова ли ты быть с Джонатаном. Вот и всё. Я складываю руки на груди и думаю. Да, но планы мы менять не будем. Она приподнимает ладонь. Я могу немного подвигать расписание, если понадобится. Я не настолько сурова. Я сжимаю её плечо. Я знаю, Рози. Давай поживём и увидим. Ладно. Быть с Джонатаном просто открытие. Но и настоящая жизнь рано или поздно постучится в дверь. Случится то, что случится. Чёртова хиппи. Серьёзно. Вы меня доведёте до преждевременных родов, клянусь. Кстати, как прошло у зи? Она улыбается. Хочешь посмотреть фотку? моего первого племянника, разумеется. Глаза у неё принимаются бегать, и я спрашиваю: "Что такое?" "Да просто" она смеётся, и её лицо зареяется. "Малыш Индиго пока не появится на свет". "Что?" Она убегает и возвращается с зернистой чёрно-белой фотографией. На ней калачиком свернулся крошечный ребёнок. И моё сердце разрывается от счастья. Ария Роуз попортила всё расписание и решила, что появится первой. Мои глаза чуть не вылезают из орбит, и я верещу от радости. Ария Роуз это девочка. Это девочка, подтверждает она, сияя. Я обнимаю её не крепко, аккуратно с её выпирающим животиком. в котором растёт моя тёска. Восхитительно. Нам надо отправляться на поиски самой милой в мире одежды. В этом нет необходимости. Шария уже этим занимается. Села шить, как только услышала новости. Она сделала малышке Ари и Роуз целый модный гардероб, и оно всё друг с другом сочетается. Что прекрасно для моего ОКР. Шария — наша подруга из Лондона, которая владеет передвижным магазинчиком детской одежды, ручной работы, экофрендли и сшитой из льна. Как мило с ее стороны. Скажи, она прислала мне кучу фотографий со всем, что сшила, но я попросила ее пока это не отправлять. Все равно мы рано или поздно вернемся. Отличный план. Боже. Боже. Представить не могу, каково это быть в Англии. Мы так долго пробыли во Франции. Это такая прекрасная страна, что сразу западает в душу. Я буду по ней скучать, это точно. Но ведь впереди и новые приключения. Рози убирает прядь волос за ухо. Рождество проведём в Лондоне, а потом, думаю, можно планировать следующий выезд. Может, в Грецию или Испанию? Как и всегда, мы с Рози понимаем друг друга как никто, несмотря на то, что мы абсолютно разные. Она мне сестра по духу, и я вдруг осознаю, что люди всю жизнь ждут кого-то такого, надеются встретить. Как же мне с ней повезло. Не думаешь, что всё может измениться, когда родится ребёнок? Что ты захочешь дом, машину, белый забор, собаку по имени Тузик, ходить на родительские собрания? Представь, как бы ты рулила этими мамочками. Несмотря на всё, я смеюсь. Какое-то время она обдумывает мои слова. Когда я только начала путешествовать, я постоянно размышляла об этом. Но теперь я знаю, что мой дом там, где моя семья. Ты Макс и малышка Ария. Она дотрагивается до своего живота. Путешествовать с ребёнком определённо будет непросто. Но ведь я не одна. У меня есть ты, есть Макс, есть моя любимая Поппи. Чего же ещё мне желать? Она права. Конечно, права. Нет одного правильного способа жить эту жизнь. Она может изменяться, трансформироваться, и мы можем проживать её так, как мы хотим, на наших условиях. Это заставляет меня подумать о Джонатане и о том, как вписать его в мою жизнь, а меня в его. Это можно сделать. Мы просто должны выяснить, как именно. Мне надо идти, говорю я Рози. О Она смотрит на меня так, что я осознаю: она всё понимает. Надо сказать Джонатану о своих чувствах. Посмотрим, чувствует ли он то же самое. Её лицо расплывается в широкой улыбке. Иди. Иди, пока не передумала.